Гуроны, сказал краснокожий воин, велика и обильна наша земля. Просторно жить и ракезом за большими озерами пресной воды, просторно и делаваром по эту сторону озера. Я Чингачгук, сын Великого Ункаса, родственник Таминунда. Вахта моя невеста, а этот белый человек мой друг. Тосковало мое сердце, когда не было со мною искреннего друга, и я последовал за ним в ваш лагерь с твердым намерением защитить его от всяких напастей. Молодые деловарки ожидают вахту и удивляются, почему так долго ее нет между ними. Распростимся как следует и разойдемся каждый в свою сторону. «Гуроны — Гуроны! — вскричал ее камон, Человек этот ваш смертельный враг! — и его имя — Великий Змей, если он вырвется отсюда. макасины ваши оставят кровавые следы от берегов Глиммергласса до наших канадских деревень. Вы увидите, что я Гурон и телом, и душой. Говоря таким образом, изменник бросил огромный нож в обнаженную грудь Магикана. Вахта, стоявшая подле него, очень ловко толкнула его под руку и грозное оружие вонзилось в сосну. Спустя мгновение такое же оружие засверкало в руке великого змея, засвистело в воздухе и ударило в сердце изменника. Все это происходило с необыкновенной быстротой, и Гуроны еще не успели прийти в себя после внезапного появления Чингачгука. Наконец, после гибели Якамона. Они, по-видимому, опомнились и спустились страшный воинственный крик, и мгновенно пришли в движение. В эту минуту послышался в лесу необыкновенный шум. Гуроны приостановились и насторожились. То были глухие, ровные и правильные звуки, как будто по земле ударяли молотом. Через несколько мгновений что-то мелькнуло за деревьями, и они ясно могли различить ряды английских солдат выступавших мерным шагом. Трудно описать последовавшую затем сцену. С одной стороны — стройный порядок, с другой — толкотня, суетня, иступленные крики и отчаяние. Яростные вопли ракетского лагеря сопровождались радостными восклицаниями английских солдат. Не было еще сделано ни одного выстрела, Весь отряд быстро продолжал свой марш, выставив вперед штыки. Гуроны очутились в самом невыгодном положении. С трех сторон они были окружены озером, а с четвертой путь их был прегражден ротою солдат, приученных к правильной военной дисциплине. Индийские воины бросились отыскивать ружья, и весь лагерь думал только о своем спасении. Среди этой общей суматохи Зверобой умел сохранить все свое хладнокровие и присутствие духа. Поставив Юдифи вахту за двумя большими деревьями, он принялся искать Гетти. Но без всякого успеха, потому что ее увлекли за собою гуронские женщины. Потом, став на дороге, по которой гуроны бежали к озеру, он увидел между ними двух ожесточенных своих врагов, поднял карабин взвел курок и свалил их обоих. Это был первый выстрел, направленный против гуронов. И они, в свою очередь, поспешили ответить бесчисленными залпами. Но солдаты, по-видимому, не обратили никакого внимания на этот безвредный огонь и продолжали молча идти в штыки. Один только выстрел раздался из их рядов. Выпалил нетерпеливый Генрих Марч их проводник и волонтер в английской роте. Вскоре, однако, послышались отчаянные вопли и стоны, которые обыкновенно сопровождают употребление штыков. Последовала ожесточенная резня, в которой не было пощады ни женщинам, ни детям.